Глава восьмидесятая. «Имаджан». «Пока я буду спать в пустующей комнате», — говорит Дэн тихим голосом, открывая передо мной дверцу машины. «Дам тебе немного отдохнуть». «Я не хочу отдыхать!» — кричит моё сознание. «Я хочу вернуть своего мужа!» Но, конечно, я этого не говорю. У него есть полное право злиться на меня. Мне только хотелось бы знать, Сколько времени он будет злиться? Шесть дней или три часа? Если бы я знала временные рамки, мне было бы легче это выдержать. И еще есть часть меня, которая гадает, простит ли Дэн меня когда-либо или случившееся станет тем клином, который оказался вбит между нами и разведет нас навсегда. Я знаю, что поступило неправильно. Но я понятия не имела, что закончится это таким образом. Я думала, что у меня еще есть время сообщить ему новость, когда я буду готова. Он такой любезный, что мне хочется орать. Я хочу, чтобы он орал. Я хочу, чтобы он сказал мне, какая я сука и тварь, и что он меня ненавидит. Я бы отдала всё на свете ради того, чтобы мой муж, с которым мы прожили пять лет, запустил бы мне чем-нибудь в голову ради всего святого, но только не терпеть это холодное безразличие. Я знаю, что как только пойду на поправку, он соберёт чемоданы и бросит меня. Это только вопрос времени. И всегда было понятно, что такой любящий, заботливый, терпеливый человек, как Дэн, может терпеть такую неудачницу, которая может испортить всё, как я, только до определенного предела. «Я чувствую себя в миллион раз лучше после того, как рассказала Пэмми про Каллума, после того, как проговорила это вслух. Я представила свою версию этой истории и словно сорвала болячку и дала течь крови. В газетах не называли мое имя и фамилию, и клиника, в которой я работала, и британское психологическое общество — И даже полиция предоставляли только самый минимум информации, не желая, чтобы дело муссировалось в прессе. Меня попросили уволиться из Морган-энд-Эстли к тому моменту, как это попало в прессу. История о самоубийстве Каллума перекрыла обвинения, выдвинутые мне, и только наименее заслуживающие доверия газетенки о них сообщили. Тем не менее, я все равно помню то дело. Я вспоминала о нем каждый раз, когда задумывалась о том, рожать мне детей или нет. Каждый раз, когда думала о том, брать мне новое дело в добром помощнике или нет. По большей части я сказала правду, когда нанималась к ним на работу. Я пошла против своего начальника, не стала выполнять его указания, потому что считала, что действую в интересах пациента. Так как, по моему мнению, было лучше для него. Я никогда не рассказывала в «Добром помощнике» о том, что случилось потом, и если не возникнет необходимости, то не скажу никогда. Дэн сейчас наверху, и я слышу, как он открывает дверь моей старой спальни. Единственного места, куда мне еще предстоит войти. Я не знала, что хуже, если я зайду в эту комнату, и окажется, что в ней все переделано, как в остальной части дома, Или увижу, что мать оставила там всё, как было. Хотя сейчас это, похоже, не имеет значения. По ощущениям, все мои чувства, связанные с жизнью здесь вместе с матерью, даже с калумом оказались под стеклянным колпаком. Я вижу их, я помню их, но не могу до них добраться. Я завариваю нам обоим чай. Чай без кофеина мне больше пить не нужно, но я автоматически выбираю его. Затем несу обе чашки наверх. «Вот что я тебе принесла. Я протягиваю ему чай, как белый флаг». «Спасибо». Дэн делает широкий жест рукой, обводя комнату. «Отсюда всё убрано». Я робко шагаю через порог и оглядываюсь. «Нет. Всё как было». Комната выглядит точно так же, как в тот день, когда я ушла из дома. Стены приглушённого персикового цвета, остались следы липких кнопок, которыми я прикрепляла постеры. Я их сняла, а оставшиеся куски липких кнопок затвердели за эти годы и выглядят как миниатюрные камушки, прилипшие к краске. В углу стоит письменный стол, рядом шкаф, покрытый парусиной. Я пересекаю комнату, Провожу пальцем по толстому слою пыли и паутине на письменном столе. Я сказала бы, что она ни разу сюда не заходила с тех пор, как я уехала. Но это же безумие! Дэн оглядывается вокруг. Он встречается со мной взглядом, и я вижу, что он ищет следы боли. Прости, Дэн, но все пролитые здесь слезы уже высохли. Ты... Так жила Имаджин. Ну, это, конечно, не отель риц Это, видно, это не смешно. Именно поэтому ты с ней никогда не разговаривала. Никакой ссоры не было. Ты уехала, потому что у тебя изначально не было дома. У меня была крыша над головой. Не знаю, почему я её сейчас защищаю после всех тех лет, когда я ненавидела её и её холодное сердце. У некоторых детей этого нет. Прекрати, Имаджин. Даже я знаю, что это неправильно. Моя мама вязала всем моим друзьям мягкие пеналы-мешочки в подарок. Я представляю благопристойную маму Дэна, как она сидит в кружке вязания, вяжет мягкие пеналы персикового цвета, совершенно не понимая, что они могут восприниматься как неприличная вещь. ведь их ещё называют одеяльцами для полового члена. Я ничего не могу с собой поделать, я реагирую автоматически и улыбаюсь. И это не та слабая улыбка, с которой я уверяла людей в последние несколько дней, что у меня нет нервного срыва, а настоящая улыбка. Дэн встречается со мной взглядом и улыбается мне в ответ. И на мгновение кажется, что всё в порядке. Он опять осматривается И я вижу, что он вспоминает собственную комнату в доме его родителей. Она напоминает святилище мальчика, которым он был. Множество полок с книгами, которые, я уверена, его мама каждый вечер читала ему перед сном. Призы за победы в различных спортивных соревнованиях и другие памятные вещи о счастливом детстве. Ну, что есть, то есть. У него меняется выражение лица. На нем только жалость. Одна жалость. Именно поэтому? Мне хотелось бы, чтобы ты со мной говорила обо всём, Имаджан. Если бы я знал, если бы я понимал... Он опускает ладонь на мою руку, и я для разнообразия не сбрасываю её и не отхожу. Его прикосновение успокаивает меня. Я даю ему это сделать и начинаю плакать.